Глава 37. После неудачного налета ливонцев дело у нас сильно прибавилось, а в первую очередь вопрос стал о защите крепости. Мы с Тихоном объехали подместье Славенское, искал бывшего его до места получше, где врагов задержать можно будет и до города не допустить. Одним своим концом Словенск упирался в небольшую возвышенность, прозванную Жиравьей горой, но это было скорее высокий холм. Ярослав не стал возводить здесь вал, Сама возвышенность была естественной преградой. Заканчивалась она высоким обрывком, который спускался к реке Смолки. Давно я это место заприметила. Еще батюшке твоему покойному говорил. Тихо остановил коня. Туточке надо крепость возводить, до да стену продолжить, до самого вала чем поставленным. Дельная мысль. Кивнул в ответ. Я помню, мы с отцом ездили в какую-то старую крепость разрушенную. Где она находится? А. -а, -а! усмехнулся Тихон. «Так это трувора городище. Давно, еще по молодости, Владимира Стеславича разрушили ее при набеге, да так и позабросили. Городок поразросся, она вроде как в сторонке осталась. Гляди, княжна», указал он рукой, «там дорога на Псков идет. Вот по ней, коли прямо поедешь, к городище попадешь. «Поехали глянем», понукнул я Зорьку. «Чего задумалась, Ярамила Владимировна? Обе крепости поднимать будем». Второго градища наших чадных и поселим. Никто и не догадается, что с изновой они людьми стали». Помилу, княжна, где же нам леса столько взять?» Изумился Тихон. «Старую крепость из дерева восстановим, а новую каменную поднимем». Ярослав сказал, у деревни Лопотова камень есть. «Яромила Владимировна, ты не серчай, да только посевная на носу, каждые руки на счету. Я уж и дружинников упредил, что придется всем в поля выходить». «Где мы работников возьмем, чтобы за камнем отправить?» «Есть у меня одна мыслишка», — улыбнулась в ответ. «Сколько у нас сейчас пленных рыцарей?» 53 три человека. Весь поруб заняли. Чуть не друг на друге стоят», — проворчал Тиун. «Даром хлеб только переводим на них». «Возьми-ка ты с собой Архипа. Да посчитайте, сколько ливонцев в городе всего порушили, когда отец обороны держал. И при последней битве. В золоте мне сосчитаешь». Тихон рассмеялся. Неужто надеешься ты с Ливонцев плату потребовать? Не выйдет ничего. Никакой платы мне не нужно. Отработают свои долги. Вот их на камнеломни и пошлем. Пусть заново поднимут все, что порушили. Нечего даром их кормить. Работу по возведению терема пока останови. Его тоже из камня делать станем. Ярамила Владимировна, смекалка ты отца пошла. Но не знаешь того, что рыцари — народ больно гордый. Для них труд вроде как срам считается. «А мы сегодня проведаем их», — злорадно усмехнулась я. «Есть у меня одно интересное предложение, от которого им трудно будет отказаться». «Всё загадками говоришь», — усмехнулся Тихон. «Нет у меня более от тебя тайн, друг мой верный. Сам всё увидишь. Мне же обдумать надо, потому и не говорю». Мы ехали мимо полей, подернутых первой ярко зеленой травой, взымали из-под копыт лошадей в небе жаворонки, сновали среди облаков быстрые стрижи. За полем повысилась темная громада леса, издали сама похожая на неприступную крепость. «Нам бы Кречета в город вернуть. Пусть берет на себя бывших чадных, делает из них новую дружину. Мои гридни доверять им до конца не станут. Слишком сильны предубеждения. Это подорвет боевой дух войска, так что пусть пока порознь живут». Дорога пыльной ленты убегала в поля, прикрывалась лесами. Скоро выехали мы к небольшому холму, на котором точно останки огромного животного выселись развалины древних строений. Веяла от них силой, не той, что струилась у меня в жилах, особой, будто отвага и смелость воинов, стоявших на ее защите, передалась этому месту. По заросшей тропинке поднялись мы к узким воротам, от которых остались лишь два высоких прогнивших столба. Затянутый сухой травой двор нагонял тоску. Валялись повсюду полусгнившие бревна. Черные от сажи. Вряд ли тут получится хоть что-то восстановить. Заново строить надо. Остатки стен, не один год простоявшие под солнцем и дождями, давно превратились в труху. Тихон тихо вздыхал, почесывая затылок и прикидывая, сколько работы здесь предстоит. «Не печалься, хмурый Тиун, подразнила я его. «Справимся. Не за один день, а может, и не за год. Но крепость им быть. Чадных снаряжай в лес. Над ними кречета поставишь». Пусть сами и займутся возведением крепости, и от глаз лишних подальше будут. Я сидела в трапезной, напротив меня расположился боярин Михаил, отец Ратмир, который тоже пришел с ним. Прости, боярин, не смогла тебя раньше принять. Хлопот много. Все знаю, княжна, и не сетую, улыбнулся мужчина. Расскажи, сколько детей за собой привел? Кто такие? Наших бояр и купцов, дочери и сыновья, возраста разного. Говорил уже ранее, всего тридцать их. Четверо погибли в зиму от лихоманки. Крестьянских детей никому и в голову не пришло спасать. Вздохнула я. Михаил удивленно вскинул брови, но смолчал. «Что же теперь?» — взглянула в глаза мужчине. «У тебя совета пришёл спросить?» — Развел он руками. «Не мамка я и не нянька, чтобы следить за ними. Не мамка я и не нянька, чтобы следить за ними, да носы сопливые подтирать. Вот как поступим». Видогорда Браныч, отправь Фесточку в Псков и Новгород тамошним боярам. Мол, дети остались. Возможно, и родители или с родственники какие. А до той поры, Михаил Аверьяныч, придется тебе за ними приглядеть. У меня сам видел, двор не все одни дети, да несколько старух. Мне не досуг боярских сынков обхаживать». «Так возьми их к себе в служение, как к и пристало», — предложил боярин. «Моя дворня, пусть и холопы все, да только мне одной преданные. А твои дочки до да сыночки будут мой хлеб есть, а потом наушничать на меня же и станут. Нет уж». «А мне разве пристало?» — возмутился боярин. «За детьми малыми будто бабе ходить». Поскочил он из-за стола. «Сядь, Михаил Аберьяныч». «Значит, не по тебе работа?» «Боярское достоинство унижает». «Будь по-твоему, можешь уезжать на все четыре стороны. Никого не держу». «Только сын твой Ратмир, Александру служил, и мне, и постыдного в том ничего не видел. Я сама и стены возвожу, и в погреб лезу, продукты морожу для кухни, коли надобно. Никакого дела никто из нас не гнушается. А если чваниться все начнем да привилегиями своими хвалиться, кому тогда Славянск поднимать? Все мы как один, делаем то, что для города надобно, и постыдного в том не видим». Боярин сел, лицо его стало свекольного цвета. Склонил он голову. «Прости, Ерамила Владимировна», — усовествовала старика, — «сделаю, как велишь, не серчай». Все, что надо спросил Архипа, а сейчас прости. Не досуг мне разговоры разговаривать, дела ждут». Я поднялась, кивнула видогору гору Тихону, вместе вышли мы из горницы. «Лихо ты его, Ярушка, к ногтю прижала», — хохотнул наставник. «Трудно тебя будет с боярами, больно справедливая». «Кому что-то не по нраву, ворота славянская открыты. По мне, лучше крестьян рабочих принять, чем ленивых бояр обхаживать». Суровый Ярушка ты стала», — заметил Видогор. «Иначе на шее заберутся, да еще понукать начнут», — усмехнулась в ответ. Так за разговорами добрались мы до поруба, где томились рыцари, но спуститься туда не успели. Нас догнал Данка, сын Анфисы. «Книжна!» — орал во всю мощь своих легких мальчишка. «Там ливонцы у ворот!» «Опять?» — ахнул я, развернувшись к терему. «Тихон, выводи дружину!» «Нет! Виниться пришли!» «Так мне Вячка сказал!» «Безоружные даже доспехов не надели!» Данка подбежал к нам и получил подзатыльник от Тихона. «Чего вопишь, как заполошный?» Мальчишка потер ушибленное место. «Ждут же!» — засопел он обиженно. «Ничего, не развалится!» Ответила я, направляясь к конюшням-зазорькой. Также втроём отправились к воротам, где уже на заборолах стояли стрельцы. «Молодцы! С миром или нет, пожаловали к нам, бдительность терять не нужно». Я поднялась на стену и, не подумав открыть ворота. На дороге стоял отряд из десяти человек, во главе изнурённый ландмейстер с посеревшим лицом. И ему точно не пошла на пользу последняя битва. Всадники спешились и теперь ожидали меня на дороге чего ты хотел крикнула я со стены рыцари задрали головы вперед вышел знакомый по новгороду переводчик рассыпался в любезностях и словословиях. чего ты хотел не стала выслушивать лживые комплименты ландмейстер удивленно глянул на ворота потом на меня дескать не приняли как положено но вышел вперед что-то шепнул на ухо толмачу «Мы сожалеем, что доставили хлопот светлейшей княжне и готовы скупить свою вину золотом. Подтвердить наш мирный договор», — проорал рыцарь. «Открыть ворота. В город не пускать. Сами выйдем. Грядни со мной». Я, не торопясь, спустилась со стены, подождала, пока в круг построятся войны, и только потом вышла. «Говоришь, сожалеешь, ландмейстер?» Подошла к Андреусу вплотную. «И об убитых?» О моем отце, женщинах, детях, воинах славных. А если бы одержал ты победу? Пощадил меня?» Левонец открыл рот, намереваясь ответить, Толмач шагнул к нему. «Магистр фон Вильван сказал, что хотел отослать тебя в Новгород целые невредимые». «Да? Как отца моего? Говори, зачем приехал, или убирайся. Отпусти наших рыцарей. Мы дадим за них выкуп». «Хорошо». Моё согласие удивило и толмача, и ланмейстера. «Тихон, сколько нам ливонцы задолжали?» Тиун назвал цифру, от которой даже у меня брови поползли вверх, а переводчик закашлялся, как астматик. Справившись со своим приступом, он перевёл сумму Андреасу. Тот разинул рот, но слова застряли в горле. «За что?» — выдвил он из себя. «Мы посчитали все, что вы пожгли и порушили». «Но... но у нас нет столько золота». Развел руками ланмейстер. Тогда оставляй выкуп, а остальные твои рыцари мне отработают. Обещаю позаботиться о них и вернуть живыми. Ливонцы переглянулись, залопотали быстро и возмущенно что-то на своем. Княжна, у тебя томятся отпрыски знатных фамилий, начал толмач. Мне их регалии не важны. Или отработают, или увезешь на родину тела. Я все сказала. Кстати, о телах. Заберите ли мы сами сажем? Но они давно разложились, удивился толмач. Мои чары сохранили их невредимыми. Переводчик пересказал ответ, удивленный возглас, пронесся по отряду ливонцев. Они недолго совещались. Благодарим тебя, княжна запавших, поклонился ландмейстер. Мы согласны на твои условия. Позволь поднести тебе дары, наше заверение в мире. Весть князю Александру о вашем вероломном предательстве я уже отправила. Вы решили напасть ночью, дабы избежать его гнева. Только не вышло. Теперь же ответите за все перед ним лично. Лица рыцарей вытянулись и помрачнели. Ланмейстер сильно хромая подошел ко мне. Ты прекрасная женщина, сказал он на искаженном русском. Я бы хотел иметь тебя своя жена. У нас родится сильные дети. Ты убийца моего отца. Я затопила сердце, и по телу покатились алые волны, едва сдерживаемых чар. «Лучше наложить на себя руки или всю жизнь провести в монастыре, не видя белого света, чем стать твоей. Еще раз посмеешь напасть на мой город — убью! И никого не пощажу из рыцарей. А тела разбросаю по полям, на съедение диким зверям». «Истинная королева», — выдохнул ландмейстер, склонив голову. «Заберите выкуп». Повернулась я к Тихону. «Гридни, укажите, где те павших». Не прощаясь, я ушла назад. Дружина осталась проводить дорогих гостей.